Часть вторая. Люди. Читает Яна Троянова. Сказка про охотника, Розу, Джеральда и нахального зайца. На улице Планетная жил старый охотник с двумя собаками, Розой и Джеральдом. Каждое воскресенье ранним утром они садились в электричку на станции Гражданской и ехали два часа до деревни Перхушкова. где охотились с восьми утра до самого обеда. Сразу за деревней было большое поле, на котором росло, что посадят. Когда картошка, когда баклажаны, когда апельсины. А за полем начинался перелесок. В нем жил заяц, за которым они охотились. Заяц был старый и невероятно нахальный. Он где-то узнал, что его занесли в Красную книгу, и охотников совершенно не боялся. А наши охотники как раз боялись, что он им попадется и придется им, охотникам, его убить. А им этого ох, как не хотелось, потому что, во-первых, зайца было жаль, хоть он и большой нахал, а во-вторых, если его убить, то где же им второго найти, чтобы за ним охотиться? Всем известно, что в Московской области слонов, по крайней мере, трое имеется в московском зоопарке. А сколько зайцев, неизвестно. По этой причине... Охотники наши шли по лесу осторожно, боялись зайца встретить, а то вдруг выскочит прямо на ружье. Что тогда делать? Заяц, конечно, изо всех сил старался попасться им на глаза. Он поджидал их возле платформы и вертелся вокруг них весь путь. То вперед забегал, то дорогу им пересекал. Трудно приходилось охотникам, с каждым разом все труднее. Бегали они взад-вперед, чтобы с зайцем не столкнуться. Полудню так устали, что свалились под кустик отдохнуть и пообедать. Но заяц им и тут покоя не дает. Выхватил бутерброд прямо из рук. А пока охотник собирал хворост для костра, взял и перевернул термос компотом. Охотник так рассердился, что пригрозил ему. «Имей в виду, если будешь себя так вести, пристрелю. Ни на что не посмотрю». Но заяц наглым смехом прыгнул в кусты, издевательски выставив хвостик. Расстроились охотники и пошли к станции раньше обычного. А на станции еще магазин уцененных товаров не закрылся. Работает. Заглянули туда. Там было много чего хорошего. Резиновые сапоги, все на левую ногу, дуршлаг без дырочек, утюг, который случайно сделали из пластмассы, а также фуражки от школьной формы, которую давно отменили. Фуражечки были неплохие и стоили всего ничего. — А, — сказал охотник, — Мне, конечно, не подойдет, а вот тебе, Джеральд, купим. И заяц тебя фуражки, может, не узнает и будет вести себя поприличней. И купил Джеральду фуражку. Джеральд доволен. А Роза расстроилась, ей тоже захотелось головной убор. А мне? спросила Роза. И охотник понял, что она права. Но в магазине уцененных товаров ничего подходящего не было, и тогда они сели в электричку и поехали в Москву. Проехали мимо своей станции Гражданской, доехали до Рижского вокзала, а оттуда в центр, на Тверскую улицу, в самый большой шляпный магазин. Роза смотрит по сторонам. Шляпок много, но ей ни одна не нравится. Примерила синюю с виноградом, розовую с бабочкой, лыжную с помпоном. Нет, ни одна не годится. Тут Джеральд выручил. «Зачем, — говорит, — тебе шляпка?» «Лучше купим шлюпку», — обрадовался охотник. «Здорово ты, Джеральд, придумал. Мы тогда на зайца будем охотиться с воды. Тут уж он у нас под ногами не повертится». Пошли они в спортивный магазин. Тут же на Тверской улице. Видят, есть шлюпка. Резиновая, надувная, оранжевого цвета. И купили ее. В следующее воскресенье поехали на охоту и шлюпку с собой взяли. Дотащили до реки, надули, спустили на воду. А заяц в кустах от нетерпения дрожит. Что же они не охотятся? Он, можно сказать, всю неделю ждал. Сели охотники в шлюпку и поплыли. Заяц по берегу бежит и кричит: "Это нечестно! Вы же охотники, а не рыбаки какие-нибудь. У вас и удочек нет, только ружье. А охотникам хоть бы что! Джеральд фуражки гребет." Роза у руля, а сам охотник в бинокль смотрит. Все видит, и птичку на ветке, и картофельно-ананасовое поле, и даже Останкинскую башню вдали. А зайца не видит, потому что бинокль так устроен, далекое становится ближе, а ближнего совсем не видать. Заяц за ними вдоль берега бежит, запыхался. Наконец надоело охотникам плыть, остановились, вылезли из шлюпки на берег и шлюпку на берег вытащили. а заяц тут как тут смотрит из-за кустов, а охотники на него ноль внимания. Рассердился заяц, подкрался к шлюпке и своими острыми зубами раз-раз и прогрыз в резине дырку. Охотник услышал подозрительный свист, видит, воздух из шлюпки выходит, и шлюпка на глазах превращается в блин. А рядом нахальный заяц сидит и за живот взявшись лапами, хохочет, заливается. Тут охотник уж на что добрый человек был, так рассердился, что бросил ружье в сторону, схватил зайца за шиворот и закричал громким голосом. «Роза, Джеральд, идите сюда, посмотрите, что этот нахальный заяц сделал. Он прогрыз нашу шлюпку, и за это мы устроим ему сейчас шлепку». «И что вы думаете? Отшлепали? Как следует отшлепали? И когда шлепку закончили, Заяц так скакнул в кусты, что больше с тех пор его не видели. То есть немножко, конечно, видели, то ушко зайчий из кустов мелькнет, то хвостик, но без нахальства, а как раз в меру. Ровно столько, чтобы охотники чувствовали себя охотниками, а заяц – зайцем. А что магазин уцененных товаров в воскресенье работал, так ведь это сказка. Ключ. Мама выходит на крыльцо. Какая прекрасная погода. Она плюет на палец, выставляет его подальше, и ветер самый южный. Дети, быстро собираемся на речку. О, сколько детей у этой толстой симпатичной мамы. Давайте сосчитаем. Тот, который с соской в коляске, раз. Тот, который все время ковыряет в носу и держится за мамину юбку — 2. Девочка, которая всегда обижена — 3. Близнецы, которые постоянно дерутся — 4 и пять. В очках, которые читают толстую книжку — 6. Старшая сестричка, которая все время командует — семь. Вот это семья! А ведь есть еще и папа, который шофер большого грузовика — Вот его фотография на стене. «Дети, быстро собираемся на речку». Заперли окна. Выключили свет. Проверили плиту. Вперед! Еще и кот хочет идти на речку. Ну нет, сиди дома. И кот остается дома. Ему и дома неплохо. И все, кроме кота, отправились на речку. Забавная эта картина. Очкарик не хочет закрывать свои книжки, он читает на ходу и спотыкается. Споткнулся и задел случайно девочку, которая всегда обижается. Она заплакала. Близнецы ее дразнят и, как обычно, начинают драться. Тот, который ковыряет в носу и держится за мамину юбку, хочет птичку, которая на дереве. Старшая сестра вместо птички дает ему цветочек, а малыш в коляске просто кричит «уа-уа». Вот, наконец, они пришли к речке. Замечательное купание. Они перебламутили всю эту маленькую речушку. Солнце стоит уже высоко. «Мы хотим есть!» — сказали близнецы. И дети на все лады закричали. «Есть! Есть!» «Ну что же, пойдемте домой. Действительно пора обедать», — сказала мама. И они пошли домой в том же самом порядке. Старшая сестра с цветочком, очкарик, близнецы, девочка, которая обижается, Малыш, который держится за мамину юбку, и малыш в коляске. Что будет на обед? На закуску винегрет. А на первое лапша. Очень-очень хороша. На второе всем омлет. Разве это не обед? Нет, нет, нет, нет. Это вовсе не обед. Ты забыла про компот. Вот, вот, вот. Я пошутила, дети, как же без третьего? Я на третье всем приготовила крем. И хотя все очень устали, есть хотели так сильно, что почти бежали, только немного переговаривались на ходу. На закуску винегрет? Винегрет. А на первое лапша? Лапша. А на второе омлет? Омлет. А на третье крем? Всем крем. Наконец подошли к дому. Мама открыла сумку. Где же ключ? Он висел на синем шнурке. Вот она высыпала из сумки все-все, что в ней лежало. Платок, помаду, расческу, деньги, трамвайные билеты, записную книжку, яблоко и даже маленькую клизму. А вот ключа на синем шнурке нет. Тогда мама стала искать в коляске. Может быть, ключ упал туда, когда она брала малыша? Перевернули коляску, из нее выпала подушка, одеяльца. Гремушки, три детских ботиночка, гаечный ключ и кофейная мельница. Тогда все начали выворачивать карманы, гора вещей росла. В кучу полетели старый будильник, парик, оправа от очков, фантики, марка, недоеденный бутерброд, шарики, заколки, фонарик, камни, красное стеклышко. Но ключа на синем шнурке не было. Тогда мама села на крыльцо и задумалась. Может быть, она потеряла ключ, когда купалась в речке? И она представляет себе, как она плывет, а с шеи у нее слетает синий шнурок, на котором висит ключ. Он падает на дно, и толстый сом глотает его. Или она потеряла ключ по дороге. Его подобрала ворона и вплела в свое гнездо, а теперь в отверстие ключа выглядывает вороненок. «Но как же обед? Мы хотим есть?» «Я знаю. Я влезу в форточку», — сказал один из близнецов. И вот он уже наполовину в форточке. Но голова его проскочила, а плечи застряли. «Нет, он неправильно лезет», — закричал второй близнец и полез в ту же форточку. Но вперед ногами. И тоже застрял. «У нас остался только один выход», — говорит очкарик и лезет по водосточной трубе на крышу. Он ползет по крыше и влезает в печную трубу. И тоже застревает. Тут малыш, который держится за юбку, делает испуганное лицо. Он говорит «Хочу АА» и бежит к двери. Он толкает ее, и дверь открывается. Оказывается, дверь вообще была не заперта. Мама озабочена, но куда же делся ключ? Все вваливаются в дом. Малыш сидит на горшке. Обед стоит на столе. Мама вытягивает из окон близнецов. Раздается гудок. Это приехал папа к обеду. Он на автокране. Он снимает с крыши сына очкарика. Вся семья за столом. Уже съели винегрет. Первое и второе. И мама идет в кухню за кремом. Но где крем? На кухонном столе стоит большое блюдо из-под крема. Рядом с ним спит тот, кого не взяли на речку. Кот! А у него на шее висит ключ на синем шнурке. Трудно быть добрым. Один мальчик, который не был ни добрым, ни злым, спросил однажды у мамы. Я добрый? Он, конечно, был уверен, мама ответит, что он добрый. Но мама сказала совсем другое. «Не знаю, дружочек, я люблю тебя, но пока не знаю, добрый ли ты». И мальчику ужасно захотелось быть добрым. Тогда мальчик взял свои старые игрушки, красивую машинку без одного колеса, настольный бильярд, где не хватало шариков, плюшевую обезьяну, с которой он давно не играл, и два начатых, но до конца не изрисованных альбома. вынес во двор и подарил своим друзьям. А потом пришел к маме и спросил у нее, «Мама, а теперь я добрый?» Он был уверен, что мама скажет ему, «Да, теперь ты добрый». А мама его спросила, «А тебе было жалко расставаться со своими игрушками?» «Нет, ни капельки не жалко, ведь они были старые». И мама сказала, «Я думаю, что пока ты еще не стал добрым». но мальчику очень хотелось быть добрым и хотелось, чтобы мама похвалила его. Поэтому он взял свою любимую книжку, новенькую железную дорогу, электрический фонарик и ножичек с двумя лезвиями, пошел во двор и подарил своим друзьям. А потом пришел к маме и рассказал ей об этом. Мама удивилась, мальчику даже показалось, что немного огорчилась, и спросила его, а тебе не было жалко дарить свои любимые игрушки? Знаешь, мне очень было жалко. И сейчас еще жалко. Но мне очень хочется быть добрым. И все-таки я не думаю, что ты стал добрым. Это было очень обидно и не совсем понятно. Отдал без жалости, недобрый. Пожалел, отдав, и все равно недобрый. И мальчик подумал, что это невозможно быть добрым. А было мальчику уже шесть с половиной лет, и он давно хотел пойти в школу. Дедушка подарил ему красивый ранец. Но в школу мальчика в этом году не приняли, потому что 7 лет еще не исполнилось. И он спрятал свой ранец подальше, как самую большую драгоценность. Накануне 1 сентября, когда дети, которым исполнилось 7 лет, собирались в школу, в дом к мальчику пришла огорченная соседка. Ее дочка Света должна была идти в школу, а ни портфель, ни ранец они не успели купить, потому что только вчера приехали с юга. А сегодня уже поздно, и все магазины закрыты. И вот теперь Света плачет. Как же она пойдет в школу без портфеля? А мальчик давно дружил со Светой, потому что они ходили вместе в детский сад. И девочка она была неплохая, но немного плаксивая. Но в эту минуту мальчик подумал совсем о другом. Ему стало жаль девочку. Он побежал в свою комнату, вытащил из шкафа ранец, темно-красный, с толстым ремнем и квадратным замком. и принес на кухню, где сидела его мама вместе со Светиной мамой. «Вот», — сказал он, — «отдайте Свете, я ведь в этом году не иду в школу, а к будущему мне дедушка еще раз купит». И в это время он совсем не думал о том, жалко ему или не жалко нового ранца. Может, просто еще не успел пожалеть? А Светина мама просияла и сказала, «Какой ты добрый, оказывается, спасибо тебе». Вот Светочка-то обрадуется. Он все еще не думал о том, жалко ему или не жалко. Просто было очень приятно, что Света перестанет плакать и обрадуется. И убежал. А мама подумала. Мой мальчик, кажется, научился быть добрым. Давай меняться. Некоторые умеют сидеть на месте, а Вася все не сидится. «Лен, Лен, давай меняться!» Но Лена и головы не поворачивает. Вася вынимает из кармана переводную картинку. Лена косит глазом. «На ластик!» — шепчет Вася. Лена, не поворачивая головы, сует ему ластик, берет картинку. Вася присоединяет к ластику жвачку и оборачивается назад. Петь, петь, давай меняться. Петя кивает и протягивает Васе календарик и скрепки. Лен, Лен, Вась, Вась, петь, петь. Все начинают меняться. В классе идет тихая и тайная возня. Под партой рука встречается с рукой. Солдатик, батарейка, шоколадная конфета, брелок, иностранная марка. камушек с дырочкой посередине, а вторучка переходят из рук в руки. Рядом с Васей вырастает горка предметов, вокруг него движения, вздохи, шепот. Учительница оборачивается от доски к классу, улавливает движение. Вася, поменяйся. Вася живо поднимает голову. На что? Поменяйся местами с Таней. Вася берет ранец и ворох намененных предметов и пересаживается на другое место. Звенит звонок. Довольный Вася идет домой. Ранец набит, из карманов торчат трофеи. Авторучки, фломастеры, перочинный нож. Руки полны добра. Автомобильчик, рогатка, пистолет, пустая оправа от очков, яблоко. Навстречу идет девочка с клеткой. В клетке попугай. Вася в восхищении смотрит на птицу. «Давай меняться», — предлагает он. «На что?» — спрашивает девочка. «На все», — отвечает Вася, вываливая перед ней все свое богатство. «А ты не прогадаешь?» — улыбаясь, спрашивает девочка. «Это уж мое дело», — отвечает Вася. Девочка дает Васе клетку с попугаем. Он подмигивает девочке. Девочка берет Вася на добро и, помахав рукой попугаю, уходит. Вася восхищение. Вот это обмен Да я на этого попугая велосипед выменю. Попугай смотрит на Васю, Вася на попугая. Вася перехватывает клетку и закидывает на плечо ранец. Попугай клювом открывает дверцу и вылетает. Он летит вслед удаляющейся девочке, превращаясь в крылатый велосипед. Вокруг велосипеда взвивается стайка обмененных вещей, тоже крылатых. Вася держит пустую клетку, он обескуражен. «Куда? Куда?» – кричит он. Попугай оборачивается и хрипло отвечает. «Искать настоящих хозяев!» Часть вторая. Люди. Читала Яна Троянова.